желаем вам приятного прослушивания. Трусики, лифчики, подвязки и колготки. Одним словом, дамское нижнее белье. Вот тема исследования, которую вы держите в руках. Об этих деталях туалета не очень принято вслух говорить публично. Кажется, на них легла та же печать запрета, что и на места, которые они прикрывают. А между тем и историей белья, ничуть не менее значительна для истории развития человечества и общества, чем история любой другой одежды. Это с успехом доказывает книга Розмари Хоттерн, британской актрисы, собравшей огромную коллекцию женского белья. С дотошностью описывая каждую мельчайшую подробность очередного фасона, Хоттерн демонстрирует, как белье боролось с викторианской ханжеской моралью а потом и с последствиями мировых войн, превращаясь из чисто утилитарного предмета в средство обольщения. Лифчики. В таком разрезе. Эта книга посвящается моим сыновьям Сету Джайлзу, Джо и Шеймусу, которые, между нами говорят знают о лифчиках больше, чем следовало бы. Введение. Песня лифчика. Всю прелесть бюстовых чудес познать хватило прыти. Нет разочарований без чарующих открытий. Неизвестный автор 1940. Перевод Сергеева. Ливчики бывают разных форм и размеров, так же, как и их обладательницы. Есть большие, маленькие, странноватые по форме. Одни — легкомысленные и модные, другие — строго функциональные. Это больше, чем просто предмет одежды. Лифчики символизируют чувственность, интимность и женственность. А еще они многое могут нам рассказать о скрытой природе женщин и о том, как они стремятся выглядеть и чем привлекать. Каждая девушка помнит тот волнующий момент, когда она надела свой первый лифчик — переход в статус женщины. Книга написана для развлечения. Это маленький кусочек истории общества. Я хочу лишь, чтобы вы прочли ее с интересом, а местами, возможно, и посмеялись бы. Пусть те, кого интересуют более серьезные исследования, поищут их в другом месте. Большинство из нас может прекрасно прожить, не загромождая свою память, ни единым фактом, касающимся ливчиков. Наш интерес, если таковой, имеет место – а заключается лишь в том, что лифчики все еще популярны, и за год довольно большое их количество покупается и продается. Однако у них, как и у рыбного деликатеса, есть своя история. Рыбный деликатес — персонаж книги Люиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Перевод Бориса Захадера. Здесь и далее примечание переводчика. Менее чем за столетие они завоевали второе место среди самых необходимых и интимных предметов женского туалета. Возможно, лифчики не являются такой же желанной добычей для коллекционеров, как табакерки или георгианские чайные ложечки, но кое-чего они все-таки стоят с точки зрения общественного интереса. Если вы хотите увидеть по-настоящему правдивую картину перемен в жизни женщин за последние восемьдесят лет, вы не найдете лучшего путеводителя, чем коллекция старых лифчиков. Поверьте мне. Глава первая. В самом начале. «И все, чему упорно сердце верит, чего надежда ждет, любовь желает, Тал поведений, образов ужасных, возвышенных и странных, и таящих гармонию спокойной красоты. Перси-Биши-Шелли, освобожденный Прометей. В самом начале была форма. После того, как Ева прикрылась одним-двумя фиговыми листочками, вообще-то, скорее всего, тремя, а ее дочери и внучки начали проделывать чудеса со старыми медвежьими шкурами, заботой последующих поколений женщин стало исправление промахов, допущенных природой. В отличие от любого другого предмета одежды, корсеты, а в конечном итоге лифчики, не просто прикрывали наготу или защищали от непогоды, а были искусно продуманными приспособлениями. Они помогали женщинам менять свою фигуру, добавляя или убирая что-то в тех местах, где мать-природа проявила некоторую небрежность в арифметических расчетах. В процессе они наткнулись на величайшую сексуальную приманку всех времен. Женское тщеславие привело их к тому, что они стали похваляться тонкой талией. А после того, как в этом месте была проведена соблазнительная граница, Территории, расположенные к северу и к югу от нее, особенно к северу, приобрели огромное значение. На древнем Крите около 1600 года до нашей эры минойские женщины носили что-то вроде жесткого лифа, который поддерживал их обнаженные груди. Эта передовая модель была забыта, подобно многим передовым идеям, чтобы вернуться почти 4000 лет спустя. Женщины Древней Греции и Рима в третьем и четвертом веках до нашей эры носили простые, чувственные, не спадающие складками туники, которые подвязывались, скреплялись или подпоясывались самыми различными способами, но не делали ни малейшей попытки изменить форму, скрывавшуюся под ними. Примерно к девятисотому году нашей эры Одежда европейских женщин стала походить на саван, туники и плащи с сильным религиозным оттенком. Даже в XII веке мужчины и женщины все еще носили свободную, не спадающую одежду, одинаково неопределенной формы. Правда, на талии обычно был повязан свободный пояс. Однако к концу следующего столетия начались перемены. Женской одежде... Была в крое и в отделке придана более женственная форма, которая к XIV веку приобрела яркость и выразительность. Под элегантным узким корсажем носили льняную рубаху, предшественницу викторианской сорочки, и новый жесткий льняной нательный предмет одежды, который назывался котте, что в грубом переводе означает «прилегающая к ребрам одежда». К 15 веку у Котте появилось другое название — лиф. А если говорить точнее, то это была пара лифов, две части, застегивающиеся спереди и сзади. В Испании для придания жесткости модели, впоследствии известной как испанский лиф, использовали проволоку и сталь. Испания была лидером в мире моды того времени. И именно там была выдумана эта железная дева, которую непобедимые английские авантюристы с такой же алчностью присвоили и увезли к себе за море, как и другие испанские сокровища. Лиф в XVI веке стали укреплять деревянными пластинками и китовым усом. Его можно было носить как нижнее белье или если он был выполнен из роскошных и дорогостоящих тканей, как верхнюю одежду. В обоих случаях эта одежда была весьма обременительной и сковывала движение. Знатные женщины эпохи Тюдоров и даже Елизаветинской эпохи во всей полноте познали эту пытку. Быть в буквальном смысле упакованным в дерево и китовый ус от подмышек до бедер. Лиф модного платья представлял собой Конусообразный футляр, передняя часть которого заканчивалась мысом, таким низким, что его обладательница с трудом, с трудом могла сесть. Суд улицы было не только непозволительно, но и физически невозможно. Лив часто изготовлялись из кожи и вставляли пластинки из китового уса. Звучит примерно так же соблазнительно, как брезентовые трусики. Он, конечно, был жарким и очень вонючим. Писатель того времени, наблюдая эту добровольную пытку, отмечал, «После изысканного гешпанского лифа адские муки покажутся нашим женщинам избавлением». Будет исключительно верно и справедливо написать здесь о тяжелой доле кита. На протяжении веков китовый ус использовался для придания жесткости женской и мужской одежде. Сырьем для него служат роговые пластины кита, у которого... Может насчитываться до трех сотен таких пластин с каждой стороны челюсти. Эти пластины имеют примерно 10 футов в длину и 1 фут в ширину, и каждая по форме напоминает треугольник.